Альбина Матрикс, 13 Аркан, серия 22 Аркана Матрица, инструкция к пониманию себя. 13 Аркан – смерть, 13 ступень к самопознанию. 13 Аркан не про конец, а про инициацию, очищение, кризис и перерождение. Через реальные примеры, архетипические сюжеты, детско-родительские сценарии, родовые программы и финансовую карму вы узнаете, как эта энергия проявляется в разных сферах жизни: от личности и отношений до таланта, миссии и денег. Эта книга 13-я ступень из 22 к познанию себя через призму арканов и систему матрицы судьбы. В ней приведены не только расшифровки аркана на позициях в матрице, но и реальные жизненные примеры для наилучшего понимания и развития навыка чувствования, а не просто запоминания значений. В конце книги вас ждут практики по выводу минусов аркана в плюс. Альбина Матрикс. Матрица судьбы. 13-й аркан. введение В мире, где каждый из нас стремится понять свою судьбу и найти свое место, система самопознания становится ключом к разгадке тайн, скрытых в глубинах нашей жизни. Эта книга посвящена изучению 10 аркана из 22 в контексте одной из систем по познанию себя.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 и своей судьбы. Сказка о тринадцатом аркане. В долине вечного полудня, где жители пили эликсир бессмертия из золотых чаш, рос единственный черный цветок. Его поливали только слезами, а называли смерть. Каждые 13 лет к нему приводили добровольца, того, кто соглашался сорвать цветок и умереть, чтобы остальные жили. В этом году выбрали керамиста Адри, того, кто лепил чаши для эликсира. «Я согласен, но сначала закончу последнюю вазу», — сказал он. «Пока другие смеялись, какая разница, ты же умрешь. Он тринадцать дней выводил на глине узор, спираль из умирающих и рождающихся листьев. Когда Адри сорвал черный цветок, тот заговорил. «Что ты оставляешь? Узоры, которые переживут меня». «Что забираешь? Страх забыть, что я смертен». «Что рождается прямо сейчас?» Адри посмотрел на вазу, глина в его руках стала живой. Цветок рассыпался в прах, но... Первое, эликсир в чашах превращался в чистую воду. Второе, люди впервые увидели свои морщины. Третье, а ваза Адри зацвела живыми розами. Теперь в долине празднуют День Благодарности Смерти, а дети дарят друг другу глиняные цветы в память о том, что конец — это узор на вазе вечности. Ты не тот, кто умирает. Ты тот, кто превращает смерть в краску для своей картины. Настоящая трансформация начинается, когда перестаешь цепляться даже за жизнь.